Кончиками платка вытирала глаза, боясь смазать обильную краску с ресниц. Все понимали, что да, такая действительно не остановится. Такая будет писать дальше и дальше. Будет вновь трепать нервы Алексею Свирину, имевшему когда-то несчастье полюбить ее. Но все знали и другое. Результат ее д о м о г а т е л ь с т в будет тот же, ибо наши законы одинаково оберегают права любого из граждан. Ошибка может быть прощена, забыта, но подлость и низость не забываются и не прощаются ни обществом, ни людьми, пусть когда-то и б л и з к и м и